Мезинов прочитал рукопись еще в рукописи. А поскольку я безоговорочно верил ему и все принимал буквально сразу, посчитал, что потерпел сокрушительное поражение, запихнул свой душевный труд в дальний ящик и несколько месяцев бумагу не морал. А потом мать все же уговорила меня отнести рукопись в издательство. Трамваи вышли в молодой гвардии и понравились даже тем, для кого я был полный ноль – Книжку даже перевели на английский язык. Кстати, позднее травленный зверь Приходько по всем статьям громил у меня то, что мне казалось удачным, и нахваливал явную чушь. Такая не неразбериха. Ну, короче, теперь под старость я продолжаю выслушивать отзывы друзей, но уже не разинув рот, как раньше. Иногда даже защищаю свое детище. Это, естественно, раздражает моих рецензентов. Они повышают голос, рявкуют на меня. Похоже, ханурики настроились до конца наших дней учить меня уму разуму. Вот если вы к себе относились так же беспощадно. теперь я понимаю, и им самим еще есть чему поучиться. Вспомнить заповедь Гоголя сначала образуй себя, а потом учи других. Между тем я и сам уже почти безошибочно чувствую, что получилось, а что нет. Жаль, поздновато этому научился, когда уж накатал кучи ерунды. И жаль друзей, которые корпели над моей писаниной, за что им, само собой, огромнейшая благодарность. Но чужие произведения теперь я оцениваю очень просто. Спрашиваю себя, могу так или нет. Если точно знаю, что не могу, считаю вещь талантливой. Кстати, как и у всех нас, у Мизинова есть несколько примечательных особенностей. Первое заключается в том, что он поддерживает всех несчастных, неудачников, проталкивает тех, кого не печатают, кто сидит без работы. Обеспечивал работой не только меня, но и Мазнина, и Тарловского. Но если кто-то преуспевает, и в нем прожужжали все уши, начинает его ругать». Повторяю, по этой части он мастер, разделывал орех и Иванова, и Успенского, и Сергеенко, на последнего и хвалил. Как-то он жестко разбирал по косточкам коваля, а и возьми, да и брякни. Лёш, уж ты не завидуешь ли ему? Он, истерик, пульнул в меня матом и тем самым продемонстрировал свою слабость. Мы сидели с Пире и тот подмигнул мне, давая понять, что вопрос не лишен оснований. когда же ячий хвостил коваря за формализм, Мизинов Рьяна бросался на защиту. Вторая особенность Мизинова заключается в том, что он умеет годами дружить с женщинами. И в отличие от нас, трепачей, он никогда, точнее, долгое время не болтал о своих романах. Приводил женщин в ЦДЛ, со смешком наблюдал, как мы развлекали их, потом спокойно уводил. Он работал на контрасте. Повало, мы заливаем, что-то женщинам, в том смысле, что мы золотые мужики, а Мизинов молча посмеивается, подмигивает своим подружкам. Вот, мол, болтуны. И как я хорошо смотрю с ней фоне, верно? Внешне, может, я и суровый, но душа у меня добрая. Со мной не пропадете, а эти заведут вас неизвестно куда. Под конец вечера, мы уверены, женщины сражены наши, говорили, не наповал. Но, понятно, они уходят с Мизиновым. Ещё шепчет ему ну, «Господи, как надоели эти трепачи!» Представляя нас своим подружкам, Мизинов вначале выдавал пару лесных фраз. Потом что-нибудь такое. «Вон, видите столик?» За ним последнее время набираются Сергеев с Ковалевым. «Как ни зайду, они уж пол-литра усидели и дымятся, размахивают руками, рассказывают друг другу». То, что я уж пять раз от каждого слышал, ха-ха, но надо отдать им должное, каждый раз рассказывает по-новому. «Тебе бы лишь напиться, с бабой дознащить ее в койку», — говорил Мизинов мне, когда я сломал ногу и два месяца ковылял на костылях, и ни одна женщина не навестила меня. «А надо да ухаживать за ними, иногда звонить». Дальше он красочно развил эту тему и договорился до того, что вообще лучшая любовь — это дружба. В самом деле, — говорю еще раз, — он умеет дружить с женщинами. Правда, стоило одной из его любовниц поэтесси увлечься более молодым поэтом Хлебниковым, чванливым мерзким типом, с добизжащим голосом, как Мизинов в эмоциональном порыве обложил ее отборным матом. То же самое произошло с другой его пассией, редакторшей, которая вышла замуж. «Все они бы, сказал он, раздираемый ревностью и злостью. Казалось бы, должен был радоваться такому повороту в судьбе женщины, а он, кретин, оскорбился. Получается, будьте при нем всю жизнь и забудьте о своей личной жизни. Такое вот широкое толкование отношений с женщинами, такая эгоистическая мораль. Здесь он мало чем отличается от Мешкова, Сергеенко и Коваля. Им бы стать мусульманами. Многие мужики — собственники, но не такой же степень. Повторяю. Недавно Мизинов все же нарушил обет молчания относительно своих романов. Его прорвало, и он похвастался, что имеет сразу трех молодых любовниц. Потом на встрече с нами у него времени в обрез. Действительно, двух его девиц я видел, но три это уж он преувеличивает. Нарочно, чтобы вызвать у нас жгучую зависть. Но если это правда, мог бы подумать о друзьях. Сказать своим девицам, чтобы они привели подружек, хотя, вспомнил, он никогда не устраивал совместных приключений. Ведь выступает перед девицами в роли положительного героя, а мы, греховодники, никак не вписываемся в его спектакль, разве что в ЦДЛ можем его оттенить в лучшую сторону. Об этом я уже говорил. Возможно, Мизинов поступает правильно, ведь серьезные отношения и кутеж – несовместимые вещи. Частенько в компании он вообще не знакомит со своими девицами. Чем ставит их и нас в идиотское положение? Лично мне начхать на его подружек, но не назвать людей, с которыми сидишь за столом, это попросту свинство. В такие минуты думаешь, есть ли у него элементарная культура, или он законченный дровокол? Третья особенность Мизинова. Он так крепко, как с женщинами, даже покрепче, можно сказать, капитальней, дружит с мужчинами. Он редкостный, надежный друг, для него мужская дружба большая, неизмеримая ценность. Как известно, такие люди на вес золота. Когда Приходько и Анатолий Панков попали в больницу, он тут же обзвонил нас, потащил навещать друзей. После смерти Панкова приезжал к его жене, помогал по хозяйству. Когда я был в гипсе, он регулярно два раза в неделю приезжал, привозил еду, выгуливал моих собак. А сейчас время от времени ворчит. Ты умерь с выпивками-то. Подумай о здоровье. Ты для нас дорогое лицо, ты нам нужен. Что и говорить. Он настоящий, заботливый, основательный друг. На него можно положиться на все сто процентов. он единственный, кто ежегодно приезжает на могилы друзей, поминает их за четвертинкой самогон. Я помню, как мы с ним поехали за город, в санаторий, где после больницы долечил спанков. Взяли выпивку, закуску, но больного не застали, он укатил с какой-то медсестрой в город. Кстати, любовь вылечила его быстрее, чем лекарство. Мы сели на скамью под соснами и хорошо выпили со здоровье друга, понятно, поговорили обо всем на свете. Но однажды Мизинов дал маху, договорился с одним приятелем, бекером, бизнесменом, отпетым бабником и хитрюгой, ехать на похороны Иванова в Пушкина. Бекер подъехал на машине к условленному месту и прождал около часа. «В Пушкина Бекер говорил, — «разминуться мы не могли. Исключено, я три раза повторил, где именно». Мизинов так и не появился, хотя никто не мешал ему приехать на электричке, как все мы. Позднее он сказал нам с Торловским «Пошел этот да бекер нахрен, больше никогда не буду с ним договариваться». Но минуту спустя чуть тише добавил дословно, «Очень надо ехать с ним в машине, водит хреново, да потом возвращаться с ним пьян". Вот такой вот внятный, убедительный шаг. «Не знаю, что понял Торловский, а мне стало ясно, Мизинов просто решил не ехать. Меня не проведешь». Я вспоминаю, он всегда недолюбливал Иванова. А вот на похороны Панкова и Приходько приезжал первым, хотя добирался на электричке из неблизкого Кучина. Такие вот у нас стариковские замысловатости. Поразительно другое, как некоторые наши дружки, не только Мизинов в этом случае, но бывал и Иванов, и Ковалев, частенько Кушак с Шульчиком, втирали очки нам. Старым, битым, перебитым. Уж в чем, в чем, а в людях то мы разбираемся как надо. Пустяшный номер. Коваль объявился в новом кожаном пальто. Сергенко сразу стал докапываться. О, ты прибарахлился? Сколько стоит пальтишка? На кишиши купил. Подарили, протянул Коваль. Врешь. Кролик сказала, что купил в Германии. От вас чертей ничего не скроешь, загготал Коваль. Он-то умел свою ложь свести к шутке, недоразумению. Это касалось его книг, всегда скрывал, где выходит очередная. А когда его разоблачали, опять, от вас чертей ничего не скроешь. Но ну, ровным счетом ничего, ядрёный ложь. А вот остальные вышеперечисленные брательники по слабостью ма доказывали свое вранье с таким напором, что от неловкости проглотишь язык. Попробуй усомниться. Покатят на тебя бочку, а то и оскорбят. И как они бараны не понимают темнить в нашем возрасте. Дохлое дело. Мы чужих-то насквозь видим, а их родных знаем, как свои пять пальцев. Еще одну особенность Мизинова, вернее, странность, я заметил, когда однажды мы отмечали его день рождения. Он, Тарловский, я. ЦДЛ был закрыт. Мы обосновались в кафе дома журналистов. Распив бутылку фирменного самогона жены Мизинова, Тарловский и я еще засадили по бутылке пива, мы расслабились и ударились в лирические отступления, воспоминания. И внезапно на глазах могущественного Мизинова появились слезы. «Я ведь совсем не такой, как вы думаете? Совсем не такой!» Он хотел сказать что-то еще, но смог. Это было довольно неожиданно. Как удар молнии мы привыкли видеть Мизинова веселым, уверенным в себе, и вдруг он прям таки утонул в своих сентиментальных чувствах. Кстати, подобное я слышал и от своего друга Бориса Воробьева. «Что вы знаете обо мне?» – заявил этот деятель после трех десятков лет дружбы. Кем себя считают Мизинов и Воробьев, понять трудно. Но что это за дружба, если у тебя есть вторая, скрытая от друзей, жизнь? Такие у нас мелкие стариковские обиды, хотя далеко не мелкие. Это что ж получается, ты отдаешь всю душу, а получаешь половину? Недавно, когда мы с Тарловским выпивали в Нижнем буфете, Мизинов отмочил еще один номер. Заявился с девицей и даже не подошел к нам, а только издалеки кивнул. Похоже, наш редкостный друг под старость решил все свое дружелюбие отдавать только женщинам. Все никак не нагуляется, кутило. Хотя, что это я? Вон Мазнин просто-напросто открестился от друзей и замкнулся в своей конуре. А старый морской волк Воробьев наплевал и на друзей, и на Москву, продал квартиру и катил в родную Тверскую область. Такое пустоголовое старичье. Ладно. Пойду дальше. Вернусь к стихам Мизинова. Я уже говорил среди литераторов моего уже совсем не молодого поколения, немало героев, которые пришли в детскую литературу по большей части, потому что в наше время только в книгах для детей разрешалась определенная доля формализма и символов. В работах таких ловкачей попадаются целые россыпи, бьющие глаза словесных находок, что само по себе неплохо, Они обогащают язык и интересны профессионалам. Изощренные критики, всякие книжные черви, называют это литературщины. Я называю фигурным катанием в литературе, но детям-то от этих фокусов ни холодно, ни жарко. Они попросту многое не поймут в таких книгах. Как ни осуждай, главным в литературе остается образ, сюжет. а в детской еще и нравственные понятия о вечном противоборстве добра и зла, плюс элементы игры и юмора и, конечно, простота изложений. Среди молодых литераторов сейчас тоже немало формалистов, в их чрезмерной отделке текста видна стесненность, натужность, зависимость от заданной формы, да просто желание повыпендриваться. Их упражнение некий протест против штампов и вызывает только рассудочный интерес. но не чувств. Сейчас, когда идет идеологическая война, умышленно насаждаются всякие страшилки, ужастики, вредные советы, импровизации на тему ясно делаю, подтекст. Но прав мазнин, где и тексты? Да и вся эта писанина уже была, и от нее мало что осталось. А вот каштанка и белый пудель останутся навсегда. Противовес этим фокусникам Мезинов несгибаемый традиционалист, его стихи подкупают без искусственностью, он выбирает самые простые изобразительные средства, сознательно отказывается от всяких внешних эффектов, хотя наверняка мог бы их напекать, ведь начинал когда-то с ковалем Суйер-Выер. Тем не менее, его строчки, без всякой воды и умильных сантиментов. Жаль, что он старый черт давно ничего не пишет. Повторюсь, когда-то написал десяток стихов и с тех пор победоносно топчется на месте. «Ты, поэт-любитель», — сказал ему Приходько, — похоже, оно так и есть. Мизинов — настоящий патриот, руководствуется призывом Блока, нельзя быть вне политики и со страшной силой переживает распад СССР. Теперешнее историческое безумие в нашей стране. Но в отличие от таких, как я, которые лишь скрежещут зубами, он действует, обличает и воюет, помогает чьему патриотическим изданиям, собирает материалы о преступной деятельности демократов, как и Мазнин делает вырезки из газет. Думаю, вскоре эти материалы он использует для летописи открытого грабежа. Недавно я рассказывал, как побывал в городке Железнодорожном на выступлении детей. в каком-то захудалом клубе. Несчастные дети и воспитатели на свои деньги шили костюмы, сколачивали декорации, репетировали в неотапливаемом клубе, а местные власти пришли в мехах, бриллиантах, дали детям грамоты, сволочь. Ни один гад не подумал отремонтировать клуб, помочь детям деньгами. Зажрались гады, их всех надо... Стенки ставить, он жал кулаки, прямо рвался в бой, готовый переломать кости местного. Попутно замечу, большинство моих дружков в той или иной степени и интересовались жизнью Отечества, только Сергиенко и Ковалю было на все начать. Они отрешились от всего и купались в собственном мирке, оба смутно представляли, где какие страны находятся, как там люди живут. Ничего не петрили в технике, лишь край муха слышали, что существуют какие-то там науки, классическая музыка, джаз и никогда не смотрели спортивные передачи, даже олимпийские игры. А вот Мизинов, повторяю, остро откликается на все, что происходит вокруг нас интересуется буквально всем. Но ну, для заработка он всегда вкалывал с составителем в разных издательствах, и сейчас выполняет черновую работу, редактируя всякие рукописи. Но недавно поверг меня в шок, заявив, что за приличный гонорар собирается писать книгу о Кобзоне. Даже Тарловскому сообщил, если получится, отремонтирую дачу. Как известно, популярный певец является рьяным демократом и мафиози, как водружок Розенбаум. За связь с криминалом и денежные аферы Кобзон не пускают ни в одну западную страну. Мне противно упоминание о подобных людях. А Мезинов дурень собирается корячиться над их воспоминаниями, увековечивать их. Такая беспринципность еще одна теневая сторона души моего закадычного дружка. Кипучий Мезинов никогда не сидит без дела. У него внутри прямо стальная пружина. Еще в начале перестройки он устроился ответственным секретарем в издательстве «Мистер Икс», который выпускал эротическую литературу. Как он, глубоко церковный человек, решился на это богопротивное действие, опять-таки для меня загадка. Уж если ты ради денег идешь на такое дело, какого черта осуждаешь тех, кто даже берется за все, что не предложит, их не на, что это за двойной подход? Разумеется, Мезинов сразу стал снабжать работы Торловского, предлагал ему зденьу. Тот сделал пару вещей, потом отказался. Вот еще продаваться за какой-то грязный секс? Зачем мне омораться Но Мезинов с Торловским считали, что любую работу можно делать хорошо. Генри Миллер классно писал. Просто у Игоря маловато опыта в этой области, смеялся Мезинов. Он только учитель, а Марк Торловский. увещеватель. После мистера Икса Мизинов работал в журнале «Амазонка», где тоже пропагандировалась днепританская ценность. Есть у Мизинова еще кое-какие поразительные черты. Однажды, совершенно серьезно, без всякой иронии объявил, вчера был на заседании правления Союза. Собрались сливки литературного общества. Михалков, Алексин». Другой раз пригласил нас в Терловске на вечер Акима, который он вел. Вернее, благородно пригласил на фуршет после вечера. И что мы услышали? Кондовое протокольное разглагольствование нашего друга. Казалось, он ведет очередное партийное собрание. Ни одного живого слова не произнес. В застолье выдавал зажигательные речи. А тут вот на тебе! Бесцветный поток стушевался, что ли. Но ведь все были свои. Ну, восседал еще Михалков, ну что ж с того, личность не меняется от окружения. Вообще мы с Тайловским испытывали стыд за нашего слишком правильного друга, а Аким тоже хорош, Гусь. «Прочитаю вам два своих стихотворения», — заявил, и начал рассусоливать, пока не прочитал два десятка. Не успокоился. Сижу и думаю, как можно так мучить друзей литераторов». тем более, когда на столах выдыхается водка и стынет закуска. Впрочем, здесь Мизинов с Акимом не одиноки Приходько вел мой вечер, выбрал самый дурацкий рассказ. Уткнулся в него и минут двадцать целую вечность для сцены гундосил, а ведь он бывший эстрадный конферанс и должен чувствовать аудиторию. Ни черта не чувствовал. Неслучайно критик Всеволод Сурганов не выдержал и шепнул нам с да ведь он дурак. Правда, позднее и Мизинов, и Приходько реабилитировали себя. Первый с блеском выступил на моем шестидесятилетнем юбилей и на вечере памяти Коваля в их родном институте. А Приходько показал, что такое школа эстрады, на вечере поэтессы Заде Шах. Слушая тогда их, Краснобаев, в меня закралось подозрение. Уж не нарочно ли они устраивали занудство раньше? Мизинов нёс ахинею, корчил из себя серьезного докладчика, чтобы Михалков понял, кому можно передать бразды правления Союзом. А Приходько разорялся, чтобы не дать возможность высказаться другим, ведь он был жуткий себелюбец и ревневец, и считал меня своим открытием. Кстати, после того вечера я сказал ему, на кой хрен ты взял этот рассказ? Я вроде пишу для детей, и вдруг про секс? Приходько обиделся и, как всегда, выдал. Ленечка, ты дурак, ничего не понимаешь. Такие вот у нас мелкие стариковские придирки. Чтобы закончить тему вечеров, скажу. Всегда при любой публике прекрасно выступали Коваль и Мешков. Выше всяких похвал выступают Мазнины шуджик, неплохо Кушак и Ихнин, да и остальные, с некоторыми оговорками, за исключением Тарловского, он не выступает перед взрослыми, только перед детьми. Я не спрашиваю его, почему, знаю заранее, что он скажет «да ну зачем, о чем говорить, и так все ясно».